глава 23. следующее утро ханна и робан с линдой начали с визита к бывшему комиссару свену фагербергу который жил в собственном доме в эстертуне в районе индивидуальной застройки стояло лучезарное зимнее утро солнце сияло на ярко голубом небе с ветве деревьев лилась капель а с крыш домов в то и дело на землю глухо шлепался подтаивший пласт снега из водосточной трубы на доме фагерберга Струился ручеек талой воды. На черневшем неподалеку небольшом клочке голой земли Ханна разглядела проклюнувшийся подснежник, который уже был готов тянуться к свету. Конечно, его старания были обречены. Еще стоял декабрь, а весна пряталась до поры под снежными сугробами и замерзшей землей. «Дожидается своего часа», — подумала Ханна, «совсем как убийца». Фагерберг оказался худым, на нем был серый костюм, Его лицо, изборожденное глубокими морщинами, было словно грубо вытесано из камня, кожа на скулах была бледной и тонкой. Руки Фагерберга немного дрожали, когда он приветствовал гостей. Но рукопожатие все еще хранило былую силу и уверенность. Он проводил их вглубь своего небольшого уютного жилища. Диваны в гостиной были сплошь покрыты подушками, на окнах висели цветочные гордины, а стены были украшены фотографиями детей и внуков. Фагерберг пояснил, что обустройством дома занимался не он, а его супруга, Бритта, которая буквально две недели назад скончалась от осложнений после операции на сердце. Фагерберг немного рассказал о ней, и Ханны с коллегами вежливо слушали, пока глаза бывшего комиссара не увлажнились. На небольшом столике у стены он отыскал взглядом фотографию жены, рядом с которой стояла зажженная свеча. «Так болотный убийца снова в деле» взгляд фагерберга оторвался от дрожащего пламени свечи и заскользил по комнате чтобы наконец остановиться на лице робана похоже на то ответил робан и вкратце пересказал фагербергу обстоятельства смерти ханы лоры Бьёрнсен. слушая рассказ робана фагерберг глядел в окно время от времени кивая руки его лежали сомкнутыми на коленях словно сложенные в немой молитве «Так она проживала в том же доме, что Маргарета Ларсен?» «В той же квартире», — подала голос Линда. Фагерберг медленно покачал головой. «Как это вообще возможно?» Никто ему не ответил, потому что ответа ни у кого не было. «Само собой, мы изучили все материалы», — пояснил Робан. «Очевидно, вы провели тщательную работу». Ханна пришло на ум, что Робан несколько преувеличивает, потому что, насколько она могла судить, расследование не было особенно впечатляющим. «Мы сделали, что смогли», — ответил Фагерберг, протягивая руку за пачкой сигарет, которая лежала на журнальном столике. «Вы не будете против, если я закурю?» «Вовсе нет», — поспешно заверил его Робан. «Нас интересует, не припоминаете ли вы чего-то, что не вошло в материалы дела, но могло бы нам сейчас помочь? Быть может, какие-то зацепки так и остались непроверенными, или что-то пришло вам в голову уже впоследствии?» Фагерберг прикурил сигарету и некоторое время хранил молчание. «Я хотел бы вам помочь», — произнес он наконец. «В то время, осенью семьдесят четвертого», Мы сделали все, что было в нашей власти. С помощью участковых и постовых полицейских мы обошли все жилье в округе. Мы переговорились с друзьями, родственниками и коллегами этих женщин. Мы составили карты их передвижений за время, предшествующее нападениям. Но этот черт словно был невидимкой. Никто ничего не видел. Единственная зацепка, что у нас была свидетельские показания соседа, который видел Вольво Амазон вблизи мест преступлений. Но эта модель в 70-х была так популярна, что искать владельца было бы все равно, что искать иголку в стоге сена. Разумеется, мы изучили все похожие дела. Дело Хагаманена из Гетеборга, к примеру. Да, его потом стали называть Сёдерманеном. Но нам никак не удавалось связать наше дело ни с одним из известных сексуальных преступников. За исключением болотного убийцы, конечно. Но теория о том, что преступник из сороковых вновь вышел на охоту, казалась нам несколько притянутой за уши. А затем он пропал с радаров так же внезапно, как появился. Лично я был убежден в том, что этот парень помер. «Этот тип преступников никогда так просто не отказывается от своего занятия. Они попадаются или погибают». «Как вы думаете, каким образом он выбирал жертв?» — спросила Линда. Фагерберг закашлялся и сунул окурок в пустую чашку из-под кофе, которая стояла на столике. «Обе эти женщины!» — заговорил он, а потом внезапно замялся, словно размышляя, как лучше сформулировать свою мысль. «Не поймите меня неправильно», — продолжил он. «Но они были, как говорили в те времена, гулящими. Да, мне известно, что сегодня каждая первая и каждая вторая матери-одиночки, и что сейчас считается в порядке вещей ходить по клубам и приглашать к себе домой мужчин. Но в те времена все было не так. Обе жертвы частенько бывали в пресловутом ночном клубе в Гранд палас «И обе имели привычку знакомиться там с мужчинами. Мы подозревали, что именно в клубе они и познакомились с убийцей. И поскольку мы ни в одном случае не обнаружили следов взлома, предположили, что женщины сами привели его или, по крайней мере, впустили в дом». «Но...», — вклинилась Ханна, до того момента молча делавшая заметки, ведь выжившая женщина дала показания, в соответствии с которыми убийца появился у нее в спальне глубокой ночью. Фагерберг скорчил такую гримасу, будто укусил что-то очень горькое. «Да, так она утверждала. Мое мнение таково, что она, уложив ребенка спать, побежала веселиться в клуб, а потом привела убийцу с собой. Но в этом она, конечно, не могла признаться». В этом случае ее, вероятно, лишили бы родительских прав. В семидесятых социальные службы действовали гораздо жестче. В комнате наступила тишина, и Ханна наскоро переглянулась с Линдой. «В одном из документов я обнаружила упоминание о том, что у вас была теория о проникновении преступников в квартиры жертв через крышу», сказала Ханна. Фагерберг на мгновение словно остолбенел, и в его лице проступила жесткость. «Чушь! Полная ерунда!» «Но там написано, что...» «Это была теория инспектора Удин», — оборвал ее Фагерберг. «Остальные не верили в нее ни секунды. Он что, должен был карабкаться, как альпинист? Или человек-паук? Что за чушь? Если окажется, что он проникал в квартиры таким образом, я съем собственную шляпу. Так и запишите». Ханна чувствовала, как нарастает внутри ощущение дискомфорта. Она все вспоминала рассказ Вон Биллинг и толстые рубцы на ее маленьких ладонях. Нет, Ханна совсем не верила, что вон лгала. «Но вы проверили эту теорию?» — задал вопрос Робин. «Разумеется, мы проверили ее». «Каким образом?» — поинтересовалась Линда. Фагерберг протестующе замахал в воздухе костлявой рукой. «Об этом вы можете прочитать сами, я не помню». Но ничто не указывало на то, что преступник мог проникнуть к жертвам через крышу. В материалах также значится, что в сороковых был выявлен еще один подозреваемый в убийстве. Некий Биргерфон Бергхоф Линдер. «Почему вы не стали разрабатывать эту линию?» — не унималась Линда. Зрачки Фагерберга сузились. «Он находился в том районе по служебной необходимости» что подтверждается показаниями его начальства. «Как вам это стало известно?» «Я разговаривала с ним самим и с его шефом». «Это не было в отчетах», — сказала Линда. «Его положение исключало взятие письменных показаний», — отозвался Фагерберг. Однако, по слухам, он действительно был жесток, и в конце концов его выперли со службы, так что он вполне мог быть в этом замешан но доказать это было невозможно. Снова наступила тишина. «Бред Мариузин произнес Робан. «Как вы считаете, что с ней произошло?» Фагерберг потер переносицу большими указательными пальцами одной руки. Крошечные сухие частички кожи полетели вниз, оседая у него на коленях. Тогда ее исчезновение не показалось никому подозрительным. Она попросила отпуск за свой счет, к тому же у нее были проблемы в семье. Своему мужу она написала что-то вроде прощального письма. Вот именно, согласилась Линда. Но она так и не вернулась, и супруг объявил ее пропавшей. Фагерберг снова замахал рукой. Мне все это известно. Но тогда, когда она пропала... Я в любом случае был убежден, что она просто-напросто решила сбежать от своих неудач на службе и неудавшегося брака. Неудач? Ханна была взволнована. Нигде в материалах расследования не было указаний на то, что у Бритмари могли быть какие-то проблемы. Напротив, все отчеты были составлены и подписаны ею собственноручно. Все документы оформлены очень аккуратно, без типичных ошибок, которые частенько возникали в те времена когда полиции приходилось использовать упрямые печатные машинки фагерберг глубоко вздохнул нагнулся вперед и уперся локтями в колени с ней была просто беда она совсем не подходила для полицейской службы не желала исполнять приказы в общем и целом была чрезвычайно чувствительна и отказывалась быть частью команды если вы понимаете о чем я Он ненадолго замолчал, по-видимому, в нерешительности, но потом продолжил. «И еще это проблема с ребятами». «Ребятами?» — переспросил Робин. «Ну да, накрутила как минимум с одним из следователей мужчин, это милашка Брит-Мари, с инспектором Рогером Рюбеком. Я лично однажды застукал их, когда они миловались на рабочем месте».